Артур Конан-Дойл. Нога дьявола. Пополняя время от времени записи о моём старом друге, мистере Шерлоке Холмсе, новыми, удивительными событиями и интересными воспоминаниями, я то и дело сталкивался с трудностями, вызванными его собственным отношением к гласности. Этому угрюмому скептику претеле шумные похвалы окружающих. И после блестящего раскрытия очередной тайны он ан души развлекался, уступив свои лавры какому-нибудь служаке из Скотланд-ярда, и с езвительной усмешкой слушал громкий хор поздравлений не по адресу. Подобное поведение моего друга, а вовсе не отсутствие интересного материала, и привело к тому, что за последние годы Мне редко удавалось публиковать новые записи. Дело в том, что участие в некоторых его приключениях было честью, всегда требующей от меня благоразумия и сдержанности. Представьте же моё изумление, когда в прошлый вторник я получил телеграмму от Холмса. Он никогда не посылал писем, если можно было обойтись телеграммой. Она гласила: "Почему не написать о Корноэльском ужасе?" в самом необычном случае в моей практике. Я решительно не понимал, что воскресило в памяти Холмса это событие или какая причуда побудила его телеграфировать мне. Однако, опасаясь, как бы он не передумал, я тут же разыскал записи с точными подробностями происшествия и спешу представить читателям мой рассказ. Весной 1897 года Железное здоровье Холмса несколько пошатнулось от тяжёлой напряжённой работы, тем более, что сам он совершенно не щадил себя. В марте месяца доктор Мур Эгер с Харли-стрит, который познакомился с Холмсом при самых драматических обстоятельствах, о чём я расскажу как-нибудь в другой раз, категорически заявил, что знаменитому сыщику необходимо временно оставить всякую работу и как следует отдохнуть. Если он не хочет окончательно подорвать своё здоровье, Холмс отнёсся к этому равнодушно, ибо умственная его деятельность совершенно не зависела от физического состояния. Но когда врач пригрозил, что Холмс вообще не сможет работать, это убедило его наконец сменить обстановку. И вот, ранней весной того года мы с ним поселились в загородном домике близ бухты Полду, на крайней оконечности У Корноэльского полуострова этот своеобразный край как нельзя лучше соответствовал угрюмому настроению моего пациента. Из окон нашего белёного домика, высоко стоящего на зелёном мысе, открывалось всё зловещее полукружее залива Маунтс-Бей, известного с незапамятных времён как смертельная ловушка для парусников. Стольких моряков настигло смерть на его чёрных скалах и подводных рифах. При северном ветре залив выглядел безмятежным, укрытым от бурь и манил к себе гонимые штормом суда, обещая им покой и защиту. Но внезапно с юго-запада с рёвом налетал ураган. Судно срывалось с якоря, и у подветренного берега, в пене бурунов, начиналась борьба не на жизнь, а на смерть. Опытные моряки Держались подальше от этого проклятого места Суша в окрестностях нашего дома Производила такое же безотрадное впечатление, как и море Кругом расстилалась болотистая равнина Унылая, безлюдная И лишь по одиноким колокольням Можно было угадать, где находятся старинные деревушки Всюду виднелись следы какого-то древнего племени Которая давно вымерла и напоминала о себе только причудливыми каменными памятниками, разбросанными там и сям могильными курганами и любопытными земляными укреплениями, воскресающими в памяти доисторические битвы. Колдовские чары этого таинственного места, зловещие призраки забытых племен, подействовали на воображение моего друга, и он подолгу гулял по торфяным болотам, предаваясь размышлениям. Хольмс заинтересовался также древним курнуэльским языком. Или если мне не изменяет память, предполагал, что он сродни халдейскому и в значительной мере заимствован у финикийских купцов, приезжавших сюда за оловом. Он выписал кучу книг по филологии и засел было за развитие своей теории, как вдруг, к моему глубокому сожалению и его нескрываемому восторгу, мы оказались втянутыми в тайну более сложную, более захватывающую и уж, конечно, в 100 раз более загадочную, чем любая из тех, что заставили нас покинуть Лондон. Наша скромная жизнь, мирный, здоровый отдых были грубо нарушены, и нас закружило в водовороте событий, которые потрясли не только Корнуэлл, но и всю западную Англию. Многие читатели помнят, наверное, о корнуэльском ужасе. Так это тогда называлось. Котя должен вам сказать, что лондонская пресса располагала весьма неполными данными. И вот теперь, через 13 лет, настало время сообщить вам все подлинные подробности этого непостижимого происшествия. Я уже говорил, что редкие церковные колоколенки указывали на деревни, разбросанные в этой части Курноэлла. Ближайшей к нам оказалась деревушка Тридденник-Оллес, где домики сотни другой жителей лепились вокруг древней замшелой церкви. Священник этого прихода, мистер Раундхей, увлекался археологией. На этой почве Холмс и познакомился с ним. Это был радушный толстяк средних лет, неплохо знавший здешние места. Так-то он пригласил нас к себе на чашку чая, и мы у него встретились с мистером Мартимером Тридженисом, состоятельным человеком, который увеличивал скудные доходы священника, снимая несколько комнат в его большом бестолково построенном доме. Одинокий священник был доволен этим, хотя и имел мало общего со своим жильцом. удащавым брюнетом в очках до того сутулым, что с первого взгляда казался горбуном. Помню, что за время нашего недолгого визита священник произвёл на нас впечатление неутомимого говоруна. Зато желец его был до странности необщителен, печален, задумчив. Он сидел, уставившись в одну точку, занятый, видимо, собственными мыслями. И вот во вторник, 16 марта, когда мы докуривали после завтрака, Готовясь к обычной прогулке на Торфяные болота, в нашу маленькую гостиную ворвались два этих человека. Мистер Холмс, задыхаясь, проговорил священник: "Этой ночью Произошла ужасная трагедия. Просто неслыханно. Наверное, само провидение привело вас сюда как раз вовремя, потому что если кто-нибудь в Англии и может помочь, то это только вы. Я бросил не слишком дружелюбный взгляд на Зои Левава священника. Но Холмс вынул изорта трубку и насторожился, как старый гончий пёс, услышавший зов охотника. Он знаком предложил им сесть, и наш взбудораженный посетитель со своим спутником уселись на диван. Мистер Мортимер Три Дженнис больше владел собой, но судорожное подергивание его худых рук и лихорадочный блеск темных глаз показывали, что он взволнован ничуть не меньше, Кто будет рассказывать, я или вы? спросил он священника. Я не знаю, что у вас случилось, сказал Холмс. Но раз уж, судя по всему, открытие сделали вы, то вы и рассказывайте. Ведь священник узнал об этом уже от вас. Я взглянул на одетого наспех священника и его аккуратного соседа и в душе позабавился тому изумлению, которое вызвал на их лицах простой логический вывод Холмса. «Позвольте мне сказать несколько слов», — начал священник. «И тогда вы сами решите, выслушать ли вам подробности от мистера Триджиниса, или лучше немедленно поспешить к месту этого загадочного происшествия. Случилось вот что. Вчера вечером наш друг был в гостях у своих братьев Оуэна и Джорджа и сестры Брэнда и в их доме, в Триденник-Уорта, что неподалеку от древнего каменистого креста на торфяных болотах. Он ушел от них в начале одиннадцатого». До этого они играли в карты в столовой. Все были здоровы и в прекрасном настроении. Сегодня утром, еще до завтрака, наш друг, он всегда встает очень рано, пошел прогуляться в направлении дома своих родственников. И тут его нагнал шарабан доктора Ричардса. Оказалось, что того срочно вызвали в три Деник Уорта. Конечно, мистер Мартимир Тридженис поехал вместе с ним. Приехав, они обнаружили нечто невероятное. Сестра и братья сидели вокруг стола точно в тех же позах, как он их оставил. Перед ними ещё лежали карты, но свечи догорели до самых розеток. Сестра лежала в кресле мёртва, а с двух сторон от неё сидели братья. Они кричали, пели, хохотали, разум покинул их, у всех троих и у мёртвой женщины, и у помешавшихся мужчин на лицах застыл невыразимый страх. Гримаса ужаса, на которую жутко смотреть. Нет никаких признаков, что в доме были посторонние, если не считать миссис Портер, их старой кухарки и экономки, которая сообщила, что всю ночь крепко спала и ничего не слышала. Ничего не украдено, всё в полном порядке. И совершенно непонятно, чего они испугались настолько, что женщина лишилась жизни, а мужчины просудка «Вот вкратце и все, мистер Холмс. И если вы поможете нам разобраться во всем этом, вы сделаете великое дело». Я еще надеялся уговорить моего друга вернуться к отдыху, составлявшему цель нашей поездки. Но стоило мне взглянуть на его сосредоточенное лицо и на хмуренные брови, как стало ясно, что надеяться не на что. Холмс молчал, поглощенный необычайной драмой, ворвавшийся в нашу тихую жизнь. "Я займусь этим делом", сказал он наконец. "Насколько я понимаю, случай исключительный. Сами вы там были, мистер Раундхей?" "Нет, мистер Холмс. Так только я узнал от мистера Треттиджа не с об этом несчастье. Мы тут же поспешили к вам, чтобы посоветоваться. Далеко ли дом, где разыгралась эта ужасная трагедия? Поколомили отсюда. Значит, отправимся вместе." Но сначала, мистер Мортимер Тиндженис, я хочу задать вам несколько вопросов. За всё это время тот не произнёс ни звука, но я заметил, что внутренне он встревожен куда больше, чем суетливый и разговорчивый священник. Лицо его побледнело и исказилось, беспокойный взгляд не отрывался от Холмса, а худые руки сжимались и разжимались, когда священник рассказывал об этом страшном происшествии, побелевшие губы триджниса дрожали, и казалось, что в его тёмных глазах отражается эта ужасная картина. "Спрашивайте обо всём, что сочтёте нужным, мистер Холмс", с готовностью сказал он. "Тяжело говорить об этом, но я не скрою от вас ничего. Расскажите мне о вчерашнем вечере". "Так вот, мистер Холмс, так уже говорил священник, мы вместе поужинали. А потом старший брат Джордж предложил сыграть в вист. Мы сели за карты около 9. Четверт 11-го я собрался домой. Они сидели за столом, здоровые и весёлые. Кто закрывал за нами дверь? Миссис Портер уже легла, и меня никто не провожал. Я сам захлопнул за собой входную дверь. Окно в комнате, у которой они сидели, было закрыто, но шторы не спущены. Сегодня утром И дверь, и окно оказались в том же виде, что и вчера. И нет причины думать, что в дом забрался чужой. И все-таки страх помутил рассудок моих братьев. Страх убил Бренду. Если б вы видели. Как она лежала, свесившись через ручку кресла. До самой смерти не забыть мне этой комнаты. То, что вы рассказываете, просто неслыханно. — сказал Холмс. — Но, насколько я понимаю, у вас нет никаких предположений о причине происшедшего. — Это дьявольщина, мистер Холмс, дьявольщина! — воскликнул Мортимер Тридженис. — Это нечистая сила, в комнату проникает что-то ужасное, и люди лишаются рассудка. Разве человек способен на такое? — Ну, если человеку такое не под силу, то, боюсь, и разгадка окажется мне не под силу, — заметил Холмс. Однако прежде чем принять вашу версию, мы должны испробовать все реальные причины. Что касается вас, мистер Тридженис, то вы, как я понял, в чём-то не ладили со своими родными. Ведь вы жили в Росе, верно? Да, так оно и было, мистер Холмс. Хотя это дело прошлое. Видите ли, нашей семье принадлежали оловянные рудники в Редруте. Но потом мы продали их компании и получив возможность жить безбедно, уехали оттуда. Не скрою, что при дележе денег мы поссорились и разошлись на некоторое время. Но что было, то прошло, и мы снова стали лучшими друзьями. Однако, вернёмся к событиям вчерашнего вечера. Не припомните ли вы что-нибудь, что могло бы хоть косвенно натолкнуть нас на разгадку этой трагедии? Подумайте, как следует мистер Тредженис. Любой намёк может мне помочь. Нет, сэр. Ничего не могу припомнить. Ваши родные были в обычном настроении. Да, в очень хорошем. Не были они нервными людьми. Не бывало ли у них предчувствия приближающейся опасности? Нет, никогда. Больше вы ничем не можете помочь мне. Мортимер Треджинис напряг память. Вот что я вспомнил, сказал он наконец. Когда мы играли в карты, я сидел спиной к окну. а брат Джордж, мой партнер, лицом. И вдруг я заметил, что он пристально смотрит через мое плечо. И я тоже обернулся и посмотрел. Окно было закрыто, но шторы еще не спущены. И я разглядел кусты на лужайке. Мне показалось, что у них что-то шевелится. Я даже не понял, человек это или животное. Но подумал, что там кто-то есть. Когда я спросил брата, Куда он смотрит, он ответил, что ему тоже что-то показалось. Вот, собственно, и все. И вы не поинтересовались, что это? Нет, я тут же забыл об этом. Когда вы уходили, у вас не было дурного предчувствия? Ни малейшего. Мне не совсем ясно, как вы узнали новости в такой ранний час. Я обычно встаю рано и до завтрака гуляю. Только я вышел сегодня утром... Как меня нагнал шарабан доктора. Он сказал, что старая миссис Портер прислала за ним мальчишку и спешно требует его туда. Я вскочил в шарабан, и мы поехали. Там мы сразу бросились в эту жуткую комнату. Свечи и камин погасли уже давно, и они до самого рассвета были в темноте. Доктор сказал, что Бренда умерла, по крайней мере, 6 часов назад. Никаких следов насилия. Она лежала в кресле, перевесившись через ручку. А на лице её застыло это самое выражение ужаса. Джордж и Оуэн на разные голоса распевали песни и бормотали, как два каких-нибудь парангутанга. О, это было ужасно. Я еле выдержал, а доктор побелел как полотно. Ему стало дурно, и он упал в кресло. Хорошо ещё «Что нам не пришлось за ним ухаживать?» «Поразительно, просто поразительно», — сказал Холмс, вставая и взялся за шляпу. «По-моему, лучше не теряя времени отправиться в Трид-Денни-Куарта. Должен признаться, что редко мне встречалось дело, которое на первый взгляд казалось бы столь необычайным». «В то утро наши розыски продвинулись мало». Зато в самом же начале произошёл случай, который оказал на меня самое гнетущее действие. Мы шли к месту происшествия по узкой извилистой просёлочной дороге. Увидев тарахтящую навстречу карету, мы сошли на обочину, чтобы пропустить её. Когда она проъехала с нами, за стеклом метнулась оскалённая перекошенное лицо с вытаращенными глазами. Эти остановившиеся глаза и скрижащущие зубы промелькнули мимо нас, как кошмарное видение. «Братья!» — весь побелев, воскликнул Мортимер Триджинис. «Их увозят в Хелстон!» В ужасе мы смотрели вслед черной карете, громыхающей по дороге. Потом снова направились к дому. Где их постигла такая странная судьба. Это был просторный, светлый дом, скорее вилла, чем коттедж, с большим садом, где благодаря мягкому карноэльскому климату уже благоухали весенние цветы. В этот сад и выходило окно гостиной, куда, по утверждению Мортимера Треджиниса, проник злой дух и принёс столько несчастий хозяевам дома. Прежде чем подняться на крыльцо Холмс медленно и задумчиво прошёлся по дорожке и между клумбами. Я помню, он был так занят своими мыслями, что споткнулся о лейку, и она опрокинулась на садовую дорожку, облив на ноги. В доме нас встретила пожилая экономка, миссис Портер, которая вела здесь хозяйство с помощью молоденькой служанки. Она с готовностью отвечала на все вопросы Холмса. Нет, она ничего не слышала ночью. Да, хозяева в последнее время были в прекрасном настроении. Никогда она не видела, чтобы они были такие весёлые и довольные. Она упала в обморок от ужаса, когда зашла утром в комнату и увидела их за столом. Опомнившись, она распахнула окно, чтобы впустить утренний воздух, бросилась на дорогу, окликнула фермерского мальчишку и послала его за доктором. Если мы хотим посмотреть, то хозяйка лежит в своей спальне. Четверо здоровенных санитаров еле справились с братьями, усаживая их в карету. А она сама и до завтра не останется в этом доме, немедленно уедет в Сент-Айвс к своим родным. Мы поднялись наверх и осмотрели тело Бренды Тритдженис. Даже сейчас, Тяки сказал бы, что в молодости она была красавицей, и после смерти она была прекрасна. Хотя тонкие черты её смоглова лица хранили печать ужаса последнего её ощущения при жизни, из спальни мы спустились в гостиную, где произошла эта невероятная драма. В камине ещё лежала зола, на столе стояли четыре оплывшие догоревшие свечи и валялись карты. Стулья были отодвинуты к стенам. К остальным предметам никто не прикасался. Холмс Ловкий и быстрыми шагами обошёл комнату. Он садился на стулья, двигал их и расставлял так, как они стояли на каноне. Он прикидывал, насколько виден сад с разных мест. Понасмотрел пол, потолок, камин. Но ни разу я не заметил ни внезапного блеска в его глазах, ни сжатых губ, которые подсказали бы мне, что в мозгу его мелькнула догадка. Зачем топили камин, спросил он друг. Разве весной топят в такой небольшой комнате? Мортимер Тредджин испаяснил, что вечером было холодно и сыро, поэтому, когда он пришёл, затопили камин. Что вы собираетесь делать дальше, мистер Холмс? спросил он. Полыбавшись, мой друг положил руку мне на плечо. Знаете, Уатсон, пожалуй, мне снова придётся взяться за трубку. Ты снова вызвать ваши справедливые упрёки, сказал он. С вашего разрешения, господа, мы вернёмся домой и боясь не рассчитываю найти здесь что-то новое. Я проанализирую все известные факты, мистер Тредженис. И если мне что-нибудь придёт в голову, немедленно извещу вас и священника. А пока позвольте пожелать вам всего доброго. Вернувшись в полду коттедж Колмс погрузился в сосредоточенное молчание. Он сидел с ногами в глубоком кресле, весь окутанный голубыми клубами табачного дыма. Его чёрные брови сошлись к переносице, лоб перерезала морщина. Глаза на измождённом лице аскета уставились в одну точку. После долгих раздумий он отбросил трубку и вскочил. «Ничего не выходит у Ватсон», – просмеялся он. «Пойдемте-ка лучше побродим и поищем кремниевые стрелы. Скорее мы найдем их, чем ключ к этой загадке. Заставлять мозг работать, когда для этой работы нет достаточного материала, все равно, что перегревать мотор. Он разлетится в дребезги. Морской воздух, солнце и терпение – вот что нам нужно, Ватсон. А остальное приложится». «Теперь давайте спокойно обсудим наше положение, Ватсон», — продолжал он, когда мы шли по тропинке над обрывом. «Нужно твердо усвоить хотя бы то, что нам известно, для того, чтобы поставить на место новые факты, когда они появятся. Уговоримся, во-первых, что дьявольские козни тут ни при чем. Выбросим это из головы». «Отлично! Зато перед нами три несчастные жертвы некоего...» Намеренного или невольного преступления Совершенного человеком Будем исходить из этого Идем дальше Когда это случилось? Если верить Мортимеру Триджинису То очевидно сразу же после его ухода Это очень важно Вероятно Все произошло в следующие несколько минут Карты еще на столе Хозяева в это время обычно ложатся спать Но они продолжают сидеть Даже не отодвинув стулья И так повторяю Это произошло немедленно после его ухода и никак не позже 11 часов вечера. Проследим теперь насколько возможно, что делал Мортимер Тринджи в своей гостевой комнате. Это совсем не трудно. И он как будто вня подозрении. Вы хорошо знакомы с моими иметатами. Конечно, догадались. Что довольно-таки неуклюжая гловка с лейкой понадобилась мне для того, чтобы получить ясный отпечаток его ноги. На сыром биске она отпечаталась прекрасно. Вчера вечером, как вы помните, тоже было сыро, и я легко проследил его путь. Судя по всему, он быстро пошёл к дому священника. Раз Мортимер Триджинис исчезает со сцены, значит, перед игроками в карты появляется кто-то другой. Кто же это? И как ему удалось вызвать такой ужас? Миссис Портер отпадает. Она явно ни при чем. Можно ли доказать, что Нетка прокрался из сада к окну и своим появлением добился такого трагического исхода? Единственное указание на это исходит опять-таки от Мортимера Триджиниса, который говорил о... Твой брат заметил какое-то движение в саду. Это странно, потому что вечер был тёмный, шёл дождь. Если тот, кто собирался напугать этих людей, хотел, чтобы его заметили, он должен был прижаться лицом, как он на мустеклу. А под окном широкая цветочная грядка, и ни одного пёчка мог. Трудно вообразить, как мог незнакомец при этих обстоятельствах произвести столь жуткое впечатление. К тому же мы не находим подходящего мотива для такого необъяснимого поступка. Вы улавливаете наши трудности, Уатсон? Ещё бы, убеждённо отвечал я. И всё-таки, если у нас появятся новые данные, мы преодолеем эти трудности. По-моему, в ваших необъятных архивах, Уатсон, найдётся много таких же неясных случаев. Тем не менее, отложим дело, пока не получим более точных сведений. и закончим утро поисками алетического человека. Кажется, я уже говорил, что мой друг обладал исключительной способностью совершенно отключаться от какого-либо дела, но никогда я не поражался ей больше, чем в то весеннее утро в Курноэлле, когда Часа два к ряду он толковал о кельтах, кремниевых наконечниках и черепках так беззаботно, будто зловещей тайны не было и в помине. И только вернувшись домой, мы обнаружили, что нас ждет посетитель, сразу же вернувший нас к действительности. У него не было нужды представляться нам. Гигантская фигура, огрубевшее, иссеченное морщинами лицо, горящие глаза, орлиный нос — сидеющая голова, почти достающая до потолка, золотистая борода с проседью, пожелтевшая у губ от неизменной сигары, эти приметы были отлично известны и в Лондоне, и в Африке, и могли принадлежать лишь одному человеку, доктору Леону Терндейлу, прославленному исследователю и охотнику на львов. Мы слышали, что он живёт где-то поблизости. и не раз замечали на торфяных болотах его могучую фигуру. Однако он не стремился к знакомству с нами, да и нам это не приходило в голову, потому что мы знали, что именно любовь к уединению побуждает его проводить большую часть времени между путешествиями в маленьком домике, скрытом в роще у бичем Эраэнс. Там он жил в полном одиночестве, окружённый книгами и картами, Он сам занимался своим несложным хозяйством и совершенно не интересовался делами соседей. Поэтому меня удивила горячность, с которой он расспрашивал Холмса, удалось ли ему разгадать хоть что-нибудь в этой непостижимой тайне. «Полиция в тупике», — сказал он. «Но, «Ну, может быть...» Ваш богатый опыт подскажет какое-нибудь приемлемое объяснение. Я прошу вас довериться мне потому, что за время моих частых наездов сюда я близко познакомился с семьёй Триджилисов. Они даже приходятся мне родственниками со стороны матери, с Джершной урожанки. Вы сами понимаете, что их ужасная судьба потрясла меня. Должен сказать вам, я направлялся в Африку и уже был в Плимуте. Когда сегодня утром узнал об этом событии И тут же вернулся, чтобы помочь расследованию Холмс поднял брови «Из-за этого вы пропустили пароход?» «Поеду следующим» «Бог мой, вот это дружба!» «Я же сказал, что мы родственники» «Да, помню, по материнской линии» «Багаж уже был на борту» «Не весь, большая часть еще оставалась в гостинице» «Понимаю» «Но не могла ведь эта новость попасть в примутские газеты сегодня утром?» «Нет, сэр, я получил телеграмму». «Позвольте узнать, от кого?» Исхудалое лицо исследователя потемнело. «Вы слишком любознательны, мистер Холмс». «Такова моя профессия». Доктор Стерндейл с трудом обрел прежнее спокойствие. «Не вижу основания скрывать это от вас», — сказал он. «Телеграмму прислал мне мистер Раундхей, священник». Благодарю вас. Отозвался Холмс. Что касается вашего вопроса, то я могу ответить, что мне ещё не вполне ясно суть дела, но я твёрдо рассчитываю добиться истины вот пока и всё. Не могли бы вы сказать, подотрываете ли вы кого-нибудь? На это я вам не могу ответить. В таком случае я пришёл напрасно. Не стану задерживать вас более. Знаменитый путешественник большими шагами вышел из нашего домика. изрядно раздосадованный. Вслед за ним ушел и Холмс. Он пропадал до самого вечера, а когда вернулся, вид у него был усталый и недовольный. И я понял, что розыски не увенчались успехом. Его ждала телеграмма. Он пробежал ее и бросил в камин. «Это из Плимута, Ватсон, из гостиницы», пояснил он. Я узнал у священника, как она называется, и телеграфировал туда, чтобы проверить слова доктора Стерндейла. Он действительно ночевал там сегодня, и часть его багажа действительно ушла в Африку. Сам же он вернулся, чтобы присутствовать при расследовании. Что скажете, Ватсон? Видимо, его очень интересует это дело. Да, очень. Вот нить, которую мы еще не схватили. А ведь она может вывести нас из лабиринта. Бодритесь, Ватсон». Я уверен, что мы знаем далеко не всё. Когда мы узнаем больше, все трудности останутся позади.